Но я не согласна опять еще и здесь переживать большевистскую революцию, после русской, немецкую. Нет, меня достаточно. В Галле, в бремени уже делается бог знает что. И ты сам говоришь, что если эти спартаковцы придут к власти, то для нас... Да уж тогда мне первым висеть на веревочке. Вот здесь, на фонаре, на Курфюрстендамме. Уж в Германии собачьи и рачьи депутаты обо мне позаботятся, если русские проворонили, — мрачно пошутил семён Сидорович. Хорошо, хорошо, но тогда тем более, что ж мы дураки? Нет, говори, что хочешь, а я завтра же начинаю хлопотать о визе. Не дадут, мне дадут, если я скажу, что это для твоего здоровья. Визу Тамаре Матвеевне действительно дали. Скоро пришло и письмо от Муси. Она вполне одобряла план переезда в Швейцарию. «Совершенно не нужно, — писала она, — вам с папой сидеть в этой несчастной стране. В Люцерне папа оправится гораздо скорее. Я уверена, что и болезнь его от плохого режима и от волнений. Люцерн, к тому же, чудесный город». Жаль только, что Витя опять останется один. Пожалуйста, мама, устройте его перед отъездом как следует. Я на вас одну и полагаюсь, ведь он сам ничего не умеет и не понимает. Скажите ему от моего имени, что он должен слушаться вас беспрекословно. Я, впрочем, сама ему напишу на этих днях». Витя очень опоздал к завтраку. Столовая была уже пуста. Но хозяйка пансиона, госпожа Лемельман, немка, вышедшая замуж за русского дантиста, очевидно, признала уважительной причину опоздания проводы на вокзал. И Вите было подано все, что полагалось. И то, что тогда в Германии называлось кофе, и то, что называлось сливками, и то, что называлось маслом. Вите хотел было тут же сказать горничной, чтобы к обеду ему больше не подавали пива, Горничная ставила перед ним кружку, больше его не спрашивая. Нечего роскошничать, живя на чужие деньги. Ну, да это можно сказать и за обедом. Уважение они, конечно, потеряют. Но на кой черт мне их уважение? Он мысленно выразился даже сильнее, хотя не любил грубых слов и не имел к ним привычки. Витя вернулся домой с вокзала в очень дурном настроении. За завтраком он читал немецкую газету. В Германии действительно было очень неспокойно. Ходили слухи, что советы рабочих и солдатских депутатов созовут в Берлине съезд и объявят всеобщую забастовку для установления социалистического строя. Особенно тревожно было в Мюнхене. Там правил красный диктатор Курт Эйснер но его уже обходили слева какие-то крайние элементы, во главе которых, как осторожно сообщала газета, стояли русские «Левиен» и «Левине», вносившие в движение славянскую мечтательность и фанатизм, едва ли соответствующие истинным интересам и желаниям баварских народных масс. Витя нисколько не был антисемитом, но его раздражило сообщение газет. Странное совпадение двух странных имен заключало в себе и что-то смешное. Вместе с тем он испытывал и некоторую зависть к этим людям, как они ни были ему отвратительны. Все-таки они делают историю. Браун делил людей на две породы. Одни при очереди на остановке трамвая врываются первые, Другие всех пропускают вперед. Кажется, я из тех, что пропускают вперед. А вот эти мечтатели, они не то что в трамвай, они и в историю врываются благодаря природному нахальству. Из-за таких же мечтателей папа неизвестно за что сидит в Петропавловской крепости. Если правда, что еще сидит? Уж очень настойчиво все меня в этом уверяют. А я здесь, на чужой счет, живу, жду, сам не знаю чего. Да, радоваться нечему.